Глава 13. Ястреб, редко ударяя крыльями по тугим волнам ветрогонного воздуха, парил над полем, высматривал себе мышь. В поле, куда он устремлял острый охотничий глаз, росла рожь падалица вперемешку с расплодившейся сорной лебедой и осотом. Ястреба удивляла. Почему люди запустили это плодородное черноземное угодье, которое прежде исправно кормило их? Он догадывался, что с людьми на земле происходит что-то чрезвычайное. На земле слишком много грокота и дыма, разваленный пепелищ, смердящих незакороненных трупов, глаза которым выклевывает вранье. Ястреб мог объяснить всю людскую сумятицу и погромщину только всеобщей болезнью людей. Однако о существовании такой эпидемии он ничего не знал и последствия наблюдал впервые. Эту смелую птицу, которой по силе и гордости не было, в округе равных, теперь, как и всех поднебесных тварей, смертельно пугала артиллерийская стрельба. Воздух свистяще пропарывали снаряды, земля вздымала с пыльными грибами, и из рытвенща долго поднималась душная гарь Если снаряд попадал в реку или озеро, то взявался шумный водяной столб, после чего оглушенная рыба Мертво блестело брюшной чешуей. Но артиллерийская стрельба была не самым ужасным в жизни птиц Кошмар водили на ястреба бомбежки. В Поднебесье, там, где начинались облака, появлялись с ревом чудовищные крестообразные птицы, с которых отваливались с оглушительным воем черные болванки, и на земле происходили разрывы потрясающей силы. Целые дома превращались в кучу обломков, в свалку, а вековые деревья щепило, раскалывало и ворачивало с корнем. В последнее время появление людей также не сулило ястребу покоя и безопасности. Если прежде он безбоязно парил над полем, наблюдая, как люди выходили сюда, чтобы скашивать и сноповать жито, то ныне люди толпой шли, не работают, только охотятся друг на друга. И их появление спрягалось с убийствами и поджогом. Не доверяя тем, кто вышел на поле с стороны сожженной деревни, ястреб мощно взмахнул крыльями и поднялся в предосторожную вышину. Забравшись на предельную отметку своих полетов и объемля зоркими глазами огромное пространство, ястреб увидел, что с другой стороны березовая рощи от уцелелой деревни, от наперерез идущим по полю вооруженным людям спешат другие вооруженные люди в серо-зеленых шинелях, в коротких касках с эмблемами Он внимательно наблюдал, как те и другие, еще не видя друг друга, приближаются к роще, и угадывал, что там-то между ними суждена бойня, опять порадуется вранье. Скоро в руках людей затрещали автоматы, бухнули взрывы гранат, и остров рощи наполнился гулом стрельбы и дикими криками. Сверху, сквозь безлистые березы, ястреб видел, как цепи тех и других шиблись, люди перепутались, и уже меньше стреляя дрались на штыках, кулаками, с воплями накидывались друг на друга, стараясь задушить. Захваченные зрелищем рукопашной, забывая, Смахивать крыльями ястреб плавно плыл, снижая свои круги. Но когда в небо из рощи взвелась белая ракета, таща за собой дымный хвост, из стороны болота вперебой заговорили пушки, ястреб испуганно задергал острым горбатым клюм и, поскорее, попадая на попутную струю высокого ветра, пошел к дальнему лесу.